Глава 36 Спокойствие, как ветром сдуло. Вот этим самым холоднющим и резким ветром Южной Дакоты. Ветром великих равнин. Заправиться удалось, причем очень просто. И заправщик завелся, и бензина в цистерне было чуть не под край. Вроде как отдолжение судьба сделала. Снега внизу почти что и не было, но низкое небо и чувствительный боковой ветер все время держали в напряжении, так что расслабиться не получилось. И как-то грустно было от того, что скоро вся эта благодать закончится, и вновь придется двигаться по земле, медленно и, скорее всего, с проблемами. А я уже губу раскатал, до самого места в небесах лететь. Ага, как же, сейчас. Сначала взял курс на Уиннер. Это примерно 130 миль по прямой. Там по карте вроде как неплохой региональный аэродром виден. Примерно через час пронесся над опустевшим городком. А заодно обнаружил, что взлётно-посадочная полоса местного аэродрома перегорожена грузовиками. Кто это сделал и зачем, не знаю. Но сесть на поле уже не получится. Хотя можно было бы приземлиться и на дорогу. Уже никаких проблем, кроме ветра. Равнина подо мной была сера, скучна и уныла. Казалось даже, что снег бы как-то улучшил пейзаж. Черт его знает. Ветер становился все резче, низкие облака давили на затылок. Что-то с погодой не то. Явно приближается... Что? Снег, буря. Что-то да приближается, это уж точно. Я лечу в Рапид-Сити, столицу штата. Там два аэродрома, причем один из них огромный, база ВВС. «Не на один, так на другой сяду. Если, конечно, снега не будет. Если будет, по идее, должно хватить бензина для маневра. Уйду немного назад, сяду хотя бы на широкий хайвей. А вообще плохо, что метеорологов в этих краях не осталось. Даже прогноза погоды не уточнишь. Вот это, что сюда гонит, например? Снег, дождь, ураган? Попытаться подняться выше облаков не хочется. Нужно бы землю видеть». А вот из облаков начали снежинки вылетать, пусть пока редкие и мелкие, но начали. Нет, надо искать место под посадку, это точно. А то случится настоящий снегопад с видимостью в несколько метров. И тогда мне хана. На аэродром ведь можно только визуально теперь наводиться. Чем ближе Кропит-Сити, тем хуже погода. Резче и ветер, и тем больше нервных клеток приходится расходовать. Пять часов уже в воздухе, к слову. Все точки невозвращения давно пройдены. Мне теперь только в Рапид-Сити сажать машину. И больше нигде, наверное. Сколько там еще осталось? Да всего ничего уже, скоро буду. Куда идти? На базу или на гражданский аэродром? Размышляв, все же решил на гражданский. Хоть на военной базе взлетно-посадочная полоса совершенно невероятной длины и ширины. Но после эпидемии и объявленного военного положения там что угодно может быть. Не знаю взорванное хранилище, например, или та же полоса уничтожена или заблокирована. Чёрт его знает, в общем. А на гражданский аэродром надежды как-то больше. Чем ближе Кропит-Сити, тем меньше полей, и всё более холмистым становится пейзаж. Нет, до Горного ему далеко, но, окажись на земле, горизонта уже не увидишь. А ещё в полях увидел много мёртвого скота. И не думаю, что это эпидемия. Скот передох зимой от бескормицы и холода. Ещё видел бродячих собак, большие стаи. На этих дохлых коровах им можно долго кормиться. Ветер всю дорогу был боковым, с севера. Зато заход на полосу получился прямо против него, к моей радости. Не представляю даже, как бы я посадил машину с таким вот боковым. Пронёсся над аэродромом, приятно удивившись его размерам и добротности. Много зданий, пассажирский терминал с выдвижными коридорами, гигантские парковки. Все как у людей похоже. И в городе, кажется, мутных пятен нет вообще. Во всяком случае, отсюда я их не увидел. Все та же тоскливая пустота, но не более. Хотя кляться я бы в этом не стал. Сел вполне аккуратно, спасибо направлению ветра. Но сразу растерялся малость. Куда рулить? Привык уже к маленьким аэродромам. А тут столько всяких зданий. Потом решил действовать по привычной схеме. Заехать в обслуживающую зону аэропорта, где найти себе какой-нибудь маленький офис. И уже из него думать. Не надо велосипед изобретать. Действовать лучше по знакомым схемам. Как раз ближе к концу длинной бетонной полосы эта зона и была. Фэксбот свернул на рулежную дорожку, раскачиваясь под ударами ветра и чуть подпрыгивая на стыках. И вскоре застыл на месте рядом со стоянкой машин, над которой висела вывеска «Распродажа поддержанных машин Херц». Ну да, машина из проката, выкатавшая свой положительный ресурс, здесь и толкает. И есть все, что мне нужно. То есть офис этого самого Херца в небольшом одноэтажном здании. Несколько десятков машин с табличками продается и ценой на ветровом стекле. И место, куда можно поставить мой маленький самолет так, чтобы из окна видно и ветер не унес. Тормоз. Тишина, только ветер за блистерами. Огляделся. Нет, никто самолету и мне в нем не угрожает. Теперь обосновываться, осматриваться и ждать продолжения. Что-то с погодой явно не то, так что я пока отлетался. Привычно взвалив на себя две тяжеленные сумки — по их в сторону офиса. Дверь пришлось ломать. Правда, хватило гвоздодера. Дальше все стандартно. Принюхаться, войти, с Мосбергом наготове, оглядеться. Ничего страшного, опасного и мертвого. Офис. Только в кулере бутыль почти пустая. И, как следствие, вода там наверняка не очень. Прибережем для уборной. Когда оттает. Бросил сумки, огляделся. Заглянул за дверь в дальней стене. Туалет, естественно. Туда и бутыль бы поставить. Но позже. Заглянул в большой шкаф, нашел в нем две запасных бутыли. Полных. Опять глыбы льда в пластике. И еще одну пустую. Нет, это хорошая привычка — покупать воду в офис. Просто очень хорошая. Это просто замечательная привычка. Так, что теперь? Теперь, теперь, теперь ключи от машин, однако. И пытаться хоть что-нибудь завести. Недолгие поиски одарили меня большой пластиковой коробкой с ключами, которую я прихватил с собой целиком и направился на стоянку. Если еще и машиной обзаведусь, то тогда буду готов к любым проблемам, можно сказать. Ветер на улице вновь заставил поежиться и натянуть дальше на уши флисовую шапку под шлемник. Ту самую, что раскатывается в маску. И еще одна лежала у меня в кармане, уже вязаная. Раскатаешь маску, сверху наденешь вязаную — и ты почти что от любого ветра защитился. И на самый крайний случай, такой, как путешествие на снегоходе, есть еще и очки. А холодно здесь. Реально холодно. Нормальный такой мороз. Градусов 10, наверное. И ветрено. К стоянке машин подбежал труссой. Огляделся. Так и есть. Один GMC Yukon. И пикап Chevrolet Silverado. Из них мне подойдет любой. Если заведутся. Впрочем, куда они денутся? Ни пикап, ни юкон не завелись. Разве что в недрах двигателя большого внедорожника все же пыталась щелкать реле. Ну да, полгода стоянки плюс зима. И сигнализация включена была. Но провода у меня есть, вот они, мотком на плече. А хоть одна машина в ряду, но заведется. Это уже без сомнения. Поэтому я начал искать ключи на все по порядку. Завелась восьмая машина по счету. Серебристый «Шевроле Малибу». Причем без всяких усилий. Кстати, стояла открытой, без всякой сигнализации. Вот и результат. Подогнал поближе к «Юкону», перекинул провода и через пару минут здоровенный внедорожник зарокотал шестицилиндровым двигателем. Осталось только убрать «Малибу» у него с дороги и забраться в кабину. А хорошо. Салон огромный, черной кожи, панель каким-то деревом облицована, корневищем — на приборной доске светится надпись ⁇ Одометр 67543 ⁇ Ага, чтобы даже дураку было понятно, что машина 67 тысяч миль с лишним пробежала. Если дурак знает слово ⁇ Одометр ⁇ разумеется. А вообще это не так уж и много, тем более, что ее перед продажей должны были до ума довести. Нормально. Навигатор есть, хороший, с большим экраном, пока еще работает, естественно. Осталось только придумать, какой адрес в него загнать. Так, а вообще неплохо было бы прокатиться на ней, погонять, пока батарея не зарядится как надо. Куда-то съездить или просто по аэродрому. И, кстати, что с бензином? А бензина мало. Пусть еще не резерв, но далеко на этом не уедешь. Так что надо начинать с бензина. К слову, где мой шланг с насосом и фильтрами? А в самолете, в багажнике. Надо вытащить. Заехал в офис, вытащил оттуда все свое имущество и закинул на заднее сиденье Юкона. Потом закинул в багажник одну из бутылей с водой. Если что случится, и мне придется, например, смываться на машине и не возвращаться на аэродром, то все мое останется со мной. Плюс запас воды. Бензин нашелся быстро. На аэродроме раньше были большие запасы что самолетного Афгаса, что бензина и дизельного топлива для машин. Подземные танки, ряд грузовиков, заправщиков, большая то ли мастерская, то ли просто склад — в общем, все как у людей, как моя бабушка любила выражаться. Правда, все топливо кто-то откачал, похоже, оставив цистерны сухими. Но вот баки самих заправщиков были нетронутыми. И мне от того, что в них осталось, хватит заправок на 10, наверное. Несмотря на то, что бак у Юкона почти 120 литров. Там же нашел целую гору пустых канистр, куда накачал еще 120 литров, загрузив все это в машину. Ну, этого больше, чем на тысячу километров должно хватить, по идее. Так что с этой стороны я себя обезопасил пока. Что теперь? А теперь в город скататься неплохо было бы. Вроде как по магазинам прошвырнуться. Еды у меня дня на три, не больше. Так что можно еще поискать. Если снег пойдет, то мне еще и на аэродроме посидеть придется в ожидании погоды. Или ехать на машине уже тогда вес экономить не нужно. Так что вперёд, мародёрствовать!» Первое, на что обратил внимание при подъезде через территорию аэропорта, такие же, как в Болдере, плакаты про запрет на полёты. Было их много, при всём желании трудно не заметить. На въезде на территорию аэропорта видны были остатки военного блока. Видать, карантин так пытались поддерживать. Здание терминала современное, построено уступами. Смесь стен под песчаник. И сейчас пыльного стекла. Потом дорога повела в объезд огромной парковки, в середине которой была видна огороженная колючкой и теперь почти пустынная территория, на которой видно было лишь два трейлера с эмблемой фема, пыльных и заброшенных. Немножко повеляв, дорога от аэропорта вывела на хорошее широкое шоссе, ведущее уже к городу. Юкон катил по нему как по перине. Тяжелая, длинная, комфортная американская машина при этом не внушающая мне абсолютно никакого доверия в плане проходимости. Случись уткнуться в какие-нибудь проблемы и... съезжать на ней на бездорожье совсем не хочется. Если придется ехать дальше землей, то я бы поменял этот большой и комфортный автомобиль на что-то вроде того джипа, что пришлось оставить в Болдере. Кстати, а тут в городе ничего такого найти не получится? Неплохо бы местными желтыми страницами разжиться. Где тут ближайшая заправка? Или какой-нибудь угловой магазинчик. Юкон неторопливо проехал мимо площадки, установленной приманной фактуры домами. Теми же мобильными, но побольше и посерьезней. Которые точно так же привозятся трейлером и быстро устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Тут из таких, кажется, весь город состоит. Пока ни единого, более или менее капитального строения не видел. Разве что за исключением главного терминала аэропорта. За площадкой домоторговца я увидел именно то, что нужно — заправку. Точнее, даже магазинчик. А заправка уже при нем. Просто в магазине, наряду со всякими орехами в пакетиках и содой, продают еще и бензин. Назывался магазинчик Love and Джак». И как это перевести на человеческий язык, я не в курсе. Магазинчику досталось. Витрины были выбиты. Прямо на стоянке перед ним я увидел как минимум два комплекта чьих-то костей — Сейчас уже полностью обглоданных, с клочьями гнилого мяса. Стало как-то зябко. Я передернул плечами, несмотря на то, что в кабине было тепло. Даже, наверное, жарко. Но трупоедов поблизости я не чувствовал. Впрочем, обглодать могли и лучшие друзья человека. А их я чувствовать не умею. Но пока их не видно. «Вот так оно лучше будет», — пробормотал я, подхватывая с соседнего сиденья дробовик до того, стоявший стволом в пол. Холодно и ветрено. От костяков даже запаха уже не чувствуется. Впрочем, это и хорошо. Так я на всю жизнь всякого нанюхался. Нет, собак поблизости не видно и не слышно. Зато видно двух ворон, которые стараются что-то обклевать с еще одного костяка, лежащего поодаль, в густой траве. Захотелось пальнуть по этим воронам, но решил все же не шуметь. Да и что это изменит? Костяки исчезнут или другие вороны не прилетят? Глупо так думать, однако. Двери магазина остались распахнутыми, внутри все было вверх дном, даже полки повалены и перевернуты. Несколько растоптанных шоколадных батончиков на полу, рассыпанная упаковка пакетиков Кул Эйда. Хотя бы костей и трупов нет внутри, что уже радует само по себе. Осколки витринного стекла хрустели под ногами. А вот и справочник, прямо у прилавка на полу валяется с отпечатком рубчатой подошвы ботинка на нем. Поднял, отряхнул и потащил в машину. — Так, еда и подходящий транспорт! — сказал я сам себе, когда забрался с этой пованивающей сыростью книгой в салон. — Так, оптовая продажа продуктов. — Продуктов. — Есть! Вот раз склад и два. Все даже поблизости. Некая компания Нэшфинч. И еще одна. Mcon Дистрибьютинг. Последний обещает не меньше 5.000 наименований на складе. Во как. Мне столько и не надо. Или просто разыскать супермаркет и там пошариться, как в Гренби тогда. Склады близко, оба. А вот до торгового района надо еще ехать. Начну со складов. И транспорт, еще транспорт. Ага, вот оно. Чимник-каньон x 4 Продажа и установка всяких лифткитов и прочего внедорожный тюнинг. Продажа запчастей, и, что важно, самих машин. Попробовать? А почему бы и нет. Надо попробовать все, надо попробовать, надо медленно спускаться с холма, без всякой суеты, только так получится и выжить, и не накосячить. Быстро до листа в справочник наткнулся на нечто интересное. В городе был патронный завод Black Hills Ammo. Оно мне надо, а черт его знает. Надо мимо будет проехать и уж там посмотреть. Может и надо, а может и нет. Кстати, этот самый патронный завод совсем рядом, если верить навигатору. Буквально рукой подать. Нет, все равно позже. Патронов у меня относительно много. Есть задачи поважнее. Или все же сразу поехать? Лучше сразу. Очень уж близко. Пересек шоссе, мгновенно оказавшись в какой-то промзоне. Потом свернул направо, проехал мимо ряда сборных ангаров и простеньких офисных блоков. Уперся в патронную фабрику, даже не сообразив, что это она и есть. Почему-то ждешь режимного объекта за высокими стенами, а тут просто сетчатый забор и быстросборное здание с большими окнами, даже без решеток. И чего? Лезть внутрь? Вроде ничего не мешает. А сколько до темноты осталось? Нет, сначала надо искать еду. А фабрику я вроде как уже нашел. Будет время, вернусь. Исполнил у-разворот прокатившись по обеим обочным и газонам и поехал в обратном направлении, к шоссе, на ходу загоняя адрес «Эмкан Дистрибьютинг» в навигатор. Тот адрес усвоил, после чего солидным баритоном выдал первое указание «Через 500 ярдов сверните направо». «Ага, понял», — кивнул я.